Глава четвертая «Утро встречает меня щебетом птицы, ярким светом, льющимся в незашторенное вчера окно. Я приподнимаюсь на локте, чувствую себя не заново родившейся, а старой развалиной. Во рту сухо, и, ухватив графин, я допиваю остатки воды. Видимо, с руническим проклятием я вчера перестаралась». Хотя слабость отступила, в ушах звон, но в целом я твердо стою на ногах и не шатаюсь. Сколько времени? Час горничных, наверное. Служанки начинают уборку с рассветом, чтобы завершить до того, как поднимутся господа. Я открываю притаившийся в углу сундук и выуживаю самое скромное бежевато-коричневое платье с устаревшей бахромой на вороте. Мне платье совершенно не идет, старит, делает похожий на вырвавшуюся из шкафа моль. Словом, сплошные достоинства. Подвернув волосы, я прячу их под сеткой и, окинув свое отражение оценивающим взглядом, выскальзываю в коридор. И сходу натыкаюсь на Леон и Ризару, компаньонок старшей дочери герцога. Проигнорировать их я не могу. «Доброе утро, леди!» «Приветствую я их как старших». Их статус на полступеньки выше моего. «Леди Юджин! Не помню, чтобы раньше вы вставали с первыми лучами солнца, леди Юджин. Доброе утро!» «Конечно, не вставала. После ночных свиданий-то!» Улыбнувшись, я пожимаю плечами. «Сегодня особенный день». «О, чем же, леди Юджин? Вы ведь не откажетесь поделиться с нами?» «Змеючки! Я улыбаюсь шире». Это скорее личное. Я проснулась на рассвете и поняла, что видела очень странный сон. Мне привиделось, что матушка ведет меня в храм и ругает за то, что я не проявляю достаточно благонравия. «Ах, вот как!» — леди переглядываются. «Леди Южин, песочный беш вам к лицу. Появляйтесь в этом наряде чаще!» «Ложь! Благодарю!» «Это платье подарила мне леди Мианора, поэтому я берегу его для особых знаковых случаев. Поклонившись вместо прощания, я оставляю змеючек плеваться ядом, пусть и в мой адрес, мне не жаль, и тороплюсь спуститься на первый этаж. Храмов в летней резиденции, насколько мне известно, два. Герцог не стал восстанавливать старое святилище и построил в саду роскошный двухэтажный павильон под белым куполом, Туда-то я и направляюсь. Спустившись с террасы, я ступаю на извилистую дорожку. На улице еще прохладно, стоило накинуть палантин, но не возвращаться же из-за тряпки. Я еще раз зябко передергиваю плечами. Такое чувство, будто чей-то взгляд сверлит мне затылок. «Змеючки?» Резко обернувшись, я вижу отнюдь не компаньонок старшей дочери герцога, а вчерашнего безымянного лорда. Меня будто магнитом тянет. И мы с лордом сталкиваемся взглядами. Издали понять трудно, но впечатление именно такое. Лорд, опираясь на ограждение, взирает на меня с высоты. Что он делает в такую рань при полном параде на балконе? На том балконе, где вчера я... А что если кореглазый лорд тоже чувствует тьму? Еще один воин света почувствовал вчера темное эхо и начал расследование. Тогда понятно, почему он сомневался, провожать меня или идти по следу. безна, бездна, бездна! Отвернувшись, я прибавляю шагу. Извилистая дорожка бежит через сад. Я огибаю любимый розари герцогини и за зеленой стеной разросшейся сирени прохожу под витой аркой, обозначающей начало храмовой территории. Сад такой, каким я его запомнила. Над рукотворным водоемом с яркими декоративными рыбками нависает белоснежная беседка. Она тоже часть храмового архитектурного ансамбля. Сперва я замечаю бело-золотые одежды и блеск статусного венца, изображающего венок из солнечных, а по факту отлитых из золота трав, очень похожий на корону. Сомневаться не приходится. Жрец наслаждается уединением и красотой пруда игрой разноцветных рыбок, которым он время от времени подкидывает корм. Сам жрец тоже завтракает. Он меня явно замечает, но никак не реагирует. Я низко кланяюсь. Наверняка он ждет, что, осознав ошибку, я уйду, но я лишь забираю по боковой дорожке в сторону, чтобы обойти беседку по широкой дуге. «Дитя!» — окликает он, убедившись, что я упрямо направляюсь в святилище. Вот теперь можно приблизиться. Я подхожу к беседке, останавливаюсь в паре шагов от широких ступеней, снова кланяюсь. Хотя я не почитаю богов, я признаю скрытую власть жрецов. В память навсегда врезалось лицо принца, привезенного в родовые земли гельдернов в кандалах и с кляпом во рту. Его высочество сперва грубо заставили преклонить колени, а потом... Что было потом, я не знаю, однако уверена, что принц не выжил. «Светоч, мое почтение!» — приветствую я, жреца. «Что привело тебя в храм, дитя?» — голос благостный. «В прошлом я бы наивно поверила, что жреца заботят мои беды, но теперь я ясно ощущаю фальш. Жрец недоволен и моим вторжением, и тем, что вынужден сдерживать недовольство. «Светоч!» — я склоняю голову. «Вчера вечером у меня закружилась голова, я почти упала, и бывший поблизости лорд Лоуренс Гельдерн предположил, что кто-то использовал против меня темную магию. Хотя это кажется странным, лорд был уверен, что ощутил дуновение тьмы. Я прошу вас взглянуть». «Дитя! Почему ты не пришла сразу?» — упрекает жрец. «Послушать мягко, а взгляд колет». Голова кружилась, Светоч, я боялась, что не дойду, отревожить кого бы то ни было. А вдруг бы тьма навредила не только мне? Я хлопаю ресничками, притворяясь недалекой наивняшкой, какой и была в то время. Жреца мои слова не убеждают. «Лорд Гельдерн непременно проводил бы тебя, дитя». Меня немного удивляет, что жрец продолжает спокойно попивать чай, будто проклятие — несущественная мелочь. «Он мне не верит? Или он оценивает меня прямо сейчас?» «Ох, не знаю». «Да, Светоч, проводил бы. Однако, принимая сопровождение лорда Гельдерна, я могла бы поставить его в затруднительное положение. Я имею в виду, что злые языки вывернули бы добрую помощь в скандал». «Хм... И что это значит?» Жрец отставляет чашку, не торопясь спускается ко мне. Цепкие пальцы ухватывают меня за подбородок. Жрец заставляет поднять голову, и я невольно оцениваю, что он довольно молод. В уголках глаз поселились первые морщинки. Его пальцы, будто паучьи лапы, скользят по коже. Придя сюда, не стала ли я бабочкой, влетевшей в ловчую сеть паука? А как я могла не прийти? Отстраняться нельзя». Жрец поворачивает мое лицо вправо, влево. Наконец он отпускает и отряхивает пальцы, будто касался чего-то грязного. И молчит. «Светоч!» — жалобно окликаю я. «Следуй за мной, дитя!» — радоваться или пугаться. Жрец почему-то возвращается в беседку и жестом приглашает меня сесть на каменную скамью. «Я ожидала, что он отведет меня в храм. Нет?» Я подчиняюсь приглашению, но опускаюсь на самый краешек. Камень с ночи холодный, сидеть неприятно, впрочем, камень далеко не главный источник неудобства. Жрец, повторяя Лоуренса, начинает водить руками у меня над головой, перед лицом, и изредка цепляет широким рукавами за нос, и жесткие нити золотой вышивки проходят по коже теркой. Жрец быстро теряет расслабленность, на скулах проступают желваки. Увиденное ему явно не нравится. Жрец вытягивает из-под ворота золотую цепочку, на конце которой в оправе переливается бриллиантовым сиянием хрустальная призма размером с мою ладонь. Украшение служит не только жреческим атрибутом, но и инструментом. Жрец довольно долго разглядывает меня через волшебное стекло. Я тихонько всхлипываю, хочу спровоцировать его на разговор, но жрец игнорирует, лишь сухо приказывает. «Не вертись». «Простите, Светыч, вы так долго смотрите, что мне страшно. Меня действительно прокляли?» Я сказал «не вертеться». «В смысле, и языком не вертеть?» Я затихаю. Время тянется. «Бездна пожри!» Совсем не по светлому рявкает жрец. Я вздрагиваю, смотрю на жреца, не скрывая потрясения. Любая другая реакция, наверное, будет неестественной, а актриса из меня так себе бездарная. Жрец, к счастью, не обращает на меня внимания. Спрятав призму под верхний слой ритуального бело-золотого облачения, жрец садится за столик. Я догадываюсь вскочить, раз осмотр окончен, то продолжать протирать лавку подолом неприлично. Взять на себя роль горничной получается абсолютно естественно. Я подливаю из чайника подостывший чай, и жрец поднимает чашку, уже собирается сделать глоток, но, спохватившись, ставит обратно на стол. «А ты не подумала, что тьма запачкает храмовую посуду?» — упрекает он. «О, простите, я все исправлю, я помою». Схватив чайник, я перегибаюсь через бортик, зачерпываю пригоршню воды, плещу на дудочку на дно. Ты что творишь? Спасаю себя, естественно. Спроси любого жреца, почему пруд есть на территории каждого храма светлого кеннера. И жрец скажет, что это традиция. Светлый кеннер любит тихий плеск воды, больше хвалебных песнопений, покровительствует рыбакам. Открытие нового храма немыслимо без ритуала приветствия священной рыбки Кены, маленькой игруни с золотисто-бронзовой чешуей. Малышку привозят в аквариуме из главного храма и выпускают в воду. Жрец никогда не скажет, что священная рыбка особенная, что ее чешуя буквально поглощает силу солнца и передает в воде, что старший жрец храма имеет с рыбкой особую связь. И эта связь позволяет одномоментно забрать и использовать всю накопленную прудом мощь. Прямо сейчас жрец взмахом руки может уничтожить летнюю герцогскую резиденцию. Именно поэтому он предпочитает проводить время не у алтаря, а в беседке на пруду. Укрепляет связь. Простите, я испуганно оборачиваюсь. Неуклюже махнув руками, я с визгом валюсь через бортик в воду. Я надеялась, что обойдется без купания, что жрец проведет для меня ритуал очищения, тем самым затрет любые следы. Будь он светлым на всю голову, поступил бы именно так, но мне не повезло. Жрец оказался дальновидным змеем, а не восторженным служителем культа. Он ведь заподозрит, что я нарочно, да? Как бы то ни было, вода, пропитанная силой света, смоет следы. А погрузилась я с головой я не тороплюсь выгребать, терплю, пока вода сама меня не вытолкнет, и начинаю заполошно лупить по водной глади руками, поднимаю тучи солнечных брызг. «Помогите, кто-нибудь, тону!» Я стараюсь погружаться и выныривать, чтобы схватить воздух и снова уйти под очищающую воду. «Помогите!» Жрец застыл у бортика и наблюдает за моими трепыханиями. Рассчитывать на его помощь было бы глупо. Зато на крик прибежал младший жрец, и он протягивает мне руку. Я с притворным трудом хватаюсь. Первый раз мокрые пальцы соскальзывают. Второй раз мальчишке удается схватить меня за бахрому, подтащить ближе и, наконец, выхватить из воды. И только оказавшись в беседке, я понимаю, что у моего падения, кроме жреца, были свидетели. Лиди Змеючки, Лоуренс, на Его пожари и Безымянный Кореглазый Лорд.